652. Гуру. В духе утверждай, Яра, то будущее, которое хочешь ты видеть в созвучии с эволюцией жизни. Утверждай, несмотря ни на что, и всему вопреки. И желание, яры в духе когда-то и где-то, но непреложно воплотиться во внешних формах жизни, в этом проявляется примат духа. и неприходящееся упорство воли его над приходимостью плотного мира. Исполнится все, что намечено планом Владык, ибо высшая воля себя утверждает в начертаниях плана. Так и воля твоя, если от вечного духа исходит она, в своих устремлениях достигнет того, чего хочет. Говорю, дабы знал, что невозможность и неодолимость временных внешних условий для нас не преграда. Не преграда она в тебе, ибо мы строим храм Духа над ними, поверх над жизнью земной и обычной. Ты строишь свой дом, а мы помогаем тебе, и дом мы достроим».